Глава 39. Кровь и тени. Мадлен вернулась с собрания в клинике, выжатая как лимон, возмущенная и вся в своих мыслях. Обронив пару замечаний о том, какое зло бюрократия, она направилась в спальню с войной и миром под мышкой. Вскоре Ким сказала, что хочет как следует отдохнуть перед встречей с Руди Гетсом, откланялась и тоже пошла к себе. Следом за ней ушёл и Кайл. Когда Гурни услышал, как Мадлен выключает ночник, он закрыл заслонку печи, проверил, заперты ли окна и двери, вымыл несколько стаканов, которые нашел в раковине, и, поняв, что зевает, тоже решил ложиться. Но он был так измотан и перевозбужден, что сон никак не шел. Гурни добился лишь того, что в голове стали кружиться бесчисленные детали дела доброго пастыря, вне всякой связи с реальностью. Ноги у него мёрзли и одновременно потели. Гурни хотел было надеть теплые носки, но так и не заставил себя вылезти из кровати. Он понуро глядел в большое незанавешенное окно спальни и вдруг заметил, что в серебряном свете луны пастбище фосфорисирует, как дохлая рыба. Не в силах прогнать беспокойство, он встал и оделся. Затем вышел из спальни и уселся в кресле у печки. Печка, по крайней мере, грела, и это было приятно. На решетке тлели красные угольки. Сидя, он как будто лучше структурировал мысли. В таком положении лучше думалось. Что он знал наверняка? Что добрый пастырь умен? Невозмутим перед лицом опасности и склонен максимально избегать риска. Его план всегда продуман, исполнение безупречно. Человеческая жизнь ничего для него не значит. Он не приклонен в своем желании не допустить осиротевших на экраны. И одинаково ловко управляется с огромным пистолетом и с ножечком для колки льда. Гур не решил сосредоточиться на стремлении избегать риска. Может быть, здесь собака и зарыта? Это стремление обнаружило у себя во множестве деталей. Например, в том, как тщательно преступник выбирал идеальное место для нападения, особенно левые повороты, чтобы избежать столкновения после выстрела. Как избавлялся от каждого пистолета после использования. Как выбрал место для стоянки перед убийством Рут, руководствуясь безопасностью, а не удобством. Сколько времени и сил потратил, чтобы запутать следы, начиная от манифеста и кончая постом на странице Рут? Этот человек решил обезопасить себя любой ценой. Ценой времени, денег и человеческих жизней. Тут вставал интересный вопрос. Какие еще техники он использовал, чтобы обезопасить себя и уменьшить риск, помимо тех, которые уже известны? Иначе говоря... С какими еще рисками он сталкивался и как именно старался себя обезопасить? Нужно было представить себя в шкуре доброго пастыря. Гур не задумался, о чем бы он беспокоился, если бы собирался застрелить кого-то ночью в машине на безлюдной дороге. В голову сразу пришло, а вдруг он промахнется, И если предполагаемая жертва случайно разглядит номер его машины? Возможно, и не разглядит, но такая вероятность обеспокоила бы преступника, не желающего рисковать. Профессиональные уголовники часто пользовались машинами в угоне, но держать у себя угнанную машину и ездить на ней три недели, когда об угоне уже давно заявили, и она внесена в полицейские базы, стратегия совсем небезопасная. С другой стороны, каждый раз угонять новую машину тоже подставляться. Такой сценарий не понравился бы доброму пастырю. Так что бы он сделал? Возможно, частично залепил бы грязью номерной знак. Это, конечно, нарушение, но риск от него был очень мал по сравнению с тем риском, которого оно позволяло избежать. О чем еще мог беспокоиться добрый пастырь? Гурни вдруг осознал, что смотрит на угольки в печи, не в силах сосредоточиться. Он встал с кресла, зажёг торшер и пошел сделать себе кофе. Он уже давно понял, что решить проблему можно только одним способом — отвлечься на что-нибудь другое. Тогда мозг, не чувствуя лишнего давления, зачастую сам находит разгадку. Как сказал некогда его сосед, коренной Делаверец, «Собака не поймает кролика, пока не спустишь ее с поводка». Значит, надо заняться чем-то новым. Или забытым старым. Например, ему стало не по себе, когда Кайл уверял, что никто не следовал за ним и Ким ни в город, ни на обратном пути. Тогда Гурни решил промолчать, но этот вопрос его тревожил, и теперь пришло время разобраться. Он вынул из ящика буфета три фонарика, включил по очереди каждый и выбрал тот, у которого батарейки были свежее. Потом пошел в прихожую, надел заляпанную краской рабочую куртку, зажёг свет над боковой дверью и вышел на улицу. На улице было не то что прохладно, холодно. По мёрзлой траве он подошёл к машине Ким и проверил дорожный просвет. Тот оказался маловат для того, что задумал Гурни, и он вернулся в дом за ключами. Ключи нашлись в сумочке Ким на кофейном столике у печки. Гурни снова вышел на улицу, пошел в гараж для трактора и достал пару небольших металлических пандусов, которые использовал для замены лезвий на косилке. Он установил пандусы перед колесами миаты, въехал на них, так что передний край машины оказался приподнят еще на 8 дюймов и дернул ручник. Затем он снова лег на мерзлую траву и осветил днище приподнятой машины фонариком. Вскоре его подозрение и опасения подтвердилось. К передней части рамы магнитом была прикреплена черная металлическая коробочка размером не больше пачки сигарет. Из коробочки к аккумулятору мяты тянулся провод. Гурни вылез из-под машины, съехал с пандуса, вернулся в дом и вернул ключи Ким в сумочку. Он задумался. Не то чтобы GPS-маячок, позволяющий следить за перемещением мяты, кардинально менял дело, но все таки это была новость, а еще нужно было решить, оставлять его на месте или нет. Он начал взвешивать «за» и «против», а в голове тем временем теснились другие вопросы. Гурни решил хоть на время избавиться от них, взял телефон и позвонил. Было уже полдвенадцатого, мало шансов, что Хардвик возьмет трубку. Но Гур не мог оставить сообщение и тем самым разгрузить мозг. Как он и ожидал, ответил только автоответчик. «Привет, Джек. У меня опять геморройные вопросы. Есть ли какая-нибудь незасекреченная государственная база, где хранятся сведения о дорожных штрафах десятилетней давности? Особенно меня интересуют штрафы за неразличимый номер, выписанный в северных округах штата в период преступлений доброго пастора. Еще никаких новых сведений о душителе из Уайт-Маунтин. Положив трубку, Гурни снова стал думать о маячке. Он был подключен к аккумулятору автомобиля, а не работал на собственной батарейке с ограниченным сроком эксплуатации. Значит, установить его могли еще давно. Вопрос в том, когда именно он был установлен. Зачем? И кем? Без сомнения, тем же человеком, который установил жучки в квартире Ким. Может быть, это ее сумасшедший бывший бойфренд, но Гурни почему-то казалось, что не все так просто. На самом деле, не исключено, что... Гурни снова надел куртку и вышел из дома. Он передвинул пандус к своему аутбеку. Потом вспомнил, что забыл фонарик и ключи от машины, сходил за ними и повторил ту же процедуру, что и с МИАТой. Отчасти ожидая увидеть похожее устройство, он тщательно осмотрел переднее шасси, но ничего не нашел. Затем открыл капот и осмотрел моторный отсек. Снова ничего. Проследил, какие провода идут от аккумулятора. Ничего лишнего. Просто на всякий случай он поставил пандус позади машины и заехал на него задними колесами. Затем залез под машину и посветил фонариком. И вот, пожалуйста, еще одна черная коробочка, побольше первой, на батарейке, была примагничена к поддерживающей планке бампера. Марка и другие надписи на боку этого устройства свидетельствовали, что оно произведено там же, что и маячок на машине Ким. И в целом, сходно с ним только имеет самостоятельный источник питания. Объяснить это различие можно было по-разному. Одна из самых очевидных причин — время, необходимое для установки. Проводное устройство устанавливается не меньше часа, а беспроводное — почти мгновенно. При прочих равных проводное было предпочтительнее, и, вероятно, тому, кто его устанавливал, важнее была машина Ким, чем Горни, что опять, конечно же, наводило на мысли о Мизе. Уже перевалило за полночь, но с ней не могло быть и речи. Гур не достал из ящика стола в комнате блокнот и ручку и снова полежал под каждой из машин, переписывая сведения, напечатанные на боку каждого устройства, чтобы потом найти на сайте производителя их технические характеристики. Все GPS-маячки работали в целом одинаково, передавая координаты, которые могли отображаться в виде значка на карте, и карту эту можно было видеть через соответствующее приложение буквально с любого компьютера с интернет-подключением. Цена устройства зависела от дальности передачи, точности в определении места, удобства программного обеспечения и точности в определении времени. Технология, даже в весьма совершенном ее изводе, была совсем недорогой, а значит, доступной почти каждому. Вылезая во второй раз за ночь из-под Миаты, Гурни ощутил какую-то вибрацию в правом ребре и испугался. Он на автомате связал эту дрожь с тем, чем занимался в тот момент, и решил, что ее вызвал маячок. Но через секунду он осознал, что это вибрирует его телефон. Гурни поставил его на беззвучный режим, чтобы не перебудить всех в доме, если Хардвик перезвонит. Он вылез из-под машины, поднялся на ноги, вынул телефон из кармана и увидел на экране имя Хардвика. «Быстро же ты!» — сказал Горни. «Что? Какое нахрен быстро?» «Быстро же ты нашел ответ на мои вопросы!» «Какие еще вопросы?» «Проверю автоответчик!» «Я посреди ночи автоответчик не проверяю, я по другому поводу!» У Гурни возникло что-то вроде предчувствия. А может быть, он достаточно хорошо знал интонации Хардвика, чтобы услышать в них весть о смерти. Он слушал и ждал. — Лила Стерн, жена дантиста. На полу в прихожей. Ножом для льда в сердце. Трое теперь, шестеро тогда. — Всего девять, и конца краю не видно. Подумал, ты захочешь узнать. Никто ж не удосужится тебе сказать. — Господи. Воскресенье, понедельник, вторник, каждую ночь. Так кто ж следующий? Ваши ставки на среду. Хардвик снова сменил тон, и цинизм его интонаций корябнул горни, будто ногтем по классной доске. Он понимал, что в полиции не обойтись без черного юмора, но Хардвиг зло шутил и там, где можно было обойтись. Отчасти поэтому Горни так на него реагировал, хотя тут было что-то еще. На каком-то глубинном уровне Хардвик напоминал ему отца. «Спасибо за информацию, Джек. Но на то и нужны друзья». Гурни вернулся в дом и остановился посреди кухни, пытаясь как-то переварить все сведения, свалившиеся на него за последний час. Он стоял рядом с буфетом. Свет был включен, и потому не было видно, что происходит снаружи. Гурни выключил свет. Луна была почти полной, самую малость ущербный диск. Ее света хватало, чтобы посеребрить траву и придать отчетливости черным силуэтам деревьев. Гур не прищурился и как будто различил даже хвойную бахрому цуговых веточек. Вдруг ему показалось, что там что-то движется. Он затаил дыхание и наклонился поближе к окну. Облокотился о буфет и тут вскрикнул, ощутив острую боль в правом запястье. Еще не успев посмотреть, он понял, что случайно положил руку на острый, как бритва, наконечник стрелы, что лежала на буфете уже неделю. Наконечник глубоко вошел ему в руку. Когда Гурни включил свет, по его раскрытой ладони на пол капала кровь.